Глава 26. Под покровом осенних штормов Скафлок повел лучших эльфийских воинов через пролив. Он был назначен вождем этой дружины, а король эльфов с остальным войском должен был окончательно очистить от троллей материковую часть Альхейма. Король полагал, что захват Британии – нелегкое дело, и если бы троллям удалось отразить высадку, то Англия стала бы для них местом сбора сил для новых нападений. Скафлок ухмыльнулся. «Мой меч приносит победу!» Король, прежде чем ответить задумчиво, посмотрел на него. «Будь осторожен с этим оружием. Оно сослужило нам добрую службу, но не забывай, оно коварно. Рано или поздно этот меч обрушится на своего хозяина. Быть может, именно тогда, когда он будет нужнее всего». Скафлок не придал значения этим словам. Не то, чтобы он бесповоротно решил погибнуть. В конце концов, в этом мире оставалось немало хорошего. Но кто же знает, сколько лет ему еще суждено прожить. Во всяком случае, он не собирался расставаться с этим мечом. Ничто на свете не могло дать ему то, что давал этот меч. Действительно, неистовствуя в битвах, он в то же время не становился берсерком. Напротив того, его чувства еще никогда не были так остры. Его разум был быстр и точен. Действуя мечом, он чувствовал себя как бы преображенным, как будто он, его оружие и его деяния составляли одно целое. Он ощущал себя всесильным. Такое же, хотя и по-другому, довелось ему испытать, когда с ним была Фреда.